Нерешительность Шарля унижала Евгению. Она понимала это, но нужда и бедность его представились снова её сердцу, она склонила колено. Я не встану до тех пор, пока вы не примете братец, сказала она. Братец, ради Бога, отвечайте же! чтоб я знала, что вы меня уважаете, что вы великодушны, что благородный крик уизвлённого сердца Евгения потряс душу Шарля. Он схватил за руки Евгению, чтобы поднять её, и горячие слёзы полились из глаз его. Евгения схватила кошелёк и высыпала на стол своё золото. Да? Да, не правда ли? говорила она, и слёзы радости задрожали на её прекрасных ресницах. О, братец, братец, вы будете счастливы, вы разбогатеете. Это золото принесёт вам успех и счастье. Вы возвратите мне его когда-нибудь. Притом вы не должны так много ценить его. Наконец Шарль мог говорить. Да, Да, Евгения. Я бы был очень малодушен, не приняв вашего дара. Впрочем, залог залогом, доверенность доверенностью. Что? Что такое? сказала испуганная Евгения. Милая Евгения, вот здесь у меня он снял с комода четырёхугольный ящичек в кожаном футляре. Эта вещь мне дороже жизни моей. Этот ящичек память, подарок моей доброй матери. Утром ещё, сегодня утром я думал, что если бы мать моя могла выйти из гроба утешить несчастного сына своего, то она сама продала бы золото, которым обделан этот медальон, но я не мог, я не решался на это. Евгения сжала в порыве сильного чувства руку Шарля. "Нет", продолжал он после минутного молчания. "Я не могу не продать этого золота. Не рисковать потерять эту драгоценность в путешествии, милый Евгений. Сохраните этот залог. Никогда друг не доверял так много своему другу. Судите сами, Евгений.